Из записок Андрея Новикова. Октябрь 2055 года. Австралия. Простившись с девушками и дав им последнее руководящее указание, мы с Джонсоном спустились в резиновый клипер с подвесным мотором. Капитану Ларсену на всякий случай было предписано дрейфовать за пределами 12-мильной пограничной зоны. По реке мы поднимались вверх больше двух часов, а когда увидели вдалеке, на пологой возвышенности, громадную эвкалиптовую рощу, под кронами которой гостеприимно краснели крыши аккуратных и вполне зажиточных на вид коттеджей, спрятали лодку в густых прибрежных зарослях и километры четыре прошли пешком по классическому бушу. Красноватая земля, редкие купы колючих кустарников палящее солнце и горячий, почти неподвижный воздух. Первая встреча с населением землеобетованной оказалась волнующей эмоционально, но только лично для меня. робот носить торжественный миг было наплевать, да и аборигенам тоже. Пряча на всякий случай пистолета в кобурах, под просторными бледно-зелеными френчами, надвинув на глаза широкополые стетсоновские фетровые шляпы, Мы вошли в ограду придорожного кемпинга, отделенного от, собственного поселка, примерно милей пустынного шоссе. Кемпинг мари Бридж» значилось на вывеске, исполненный без всяких вполне здесь ожидаемых новомодных штучек, обыкновенной флюоресцентной краской на обыкновенном листе кремового пластика в металлической окантовке. И внутри ограды ничего столь уж экзотического. На пыльной бетонированной площадке, напротив очень похожей на наши бензоколонки, в скобках только на белой табличке, ясно обозначено «Хайдроген Миксд» – водородная смесь по-нашему. Одиноко грелся на солнце автомобиль, тоже почти традиционного вида. Четыре колеса, светло-синий кузов купе. но ну, может, образующие линии в штамповке капота и крыльев слегка непривычны Да заглянув в окно, я вместо рулевого колеса увидел нечто вроде штурвала-бомбардировщика, слегка изогнутую поперечину на рулевой колонке и два коротких отростка на концах. Невелик прогресс для 70 прошедших лет. Правда, неизвестно, что там за движок под капотом. Может, размером в кулак и в 300 лошадей мощности. Опять же, судя по топливу, атмосферу не загрязняет. На выхлопе, вместо ЦО и прочих пакостей, обычный водяной пар. А об эвкалиптах и прочих деревьев и кустарниках, окружающих стоянку, я не распространяюсь, поскольку флора не меняется миллионы лет, а я настолько слаб в ботанике, что не заметил бы особой разницы даже по сравнению с мезозойским периодом. Конечно, я бы хотел, чтобы мои записки несли в себе такой же информационный и эмоциональный заряд, как, скажем, очерки салона о посещении Атлантиды. Но, увы, пока что ничего экстраординарного вокруг не наблюдалось. Совершенно так, как в любом придорожном кафе вдоль панамериканской магистрали в 1979, скажем, году, за стойкой боролся с дремотой бармен или лично хозяин заведения, типичной донорочитости. Мужик, лет сильно за пятьдесят, Загорелый, кряжистый, полуседой, не слишком бритый, в кремовой рубашке с пятнами пота на груди и подмышками. В легком здании с Настяш открытыми окнами кондиционер смысла не имел, а вполне традиционный вентилятор под потолком только бессмысленно перемешивал вязкий и теплый, как кисель, воздух. Вот телевизор, или то, что его здесь заменяло, был действительно хорош. Справа от стойки висел в воздухе куб Сфера не сфера, а нечто среднее, короче, абсолютно трехмерное изображение, обойдя которое можно было увидеть персонажей какого-то приключенческого фильма и сбоку, и сзади. Они бегали, стреляли, разговаривали, скакали на конях, и совершенно невозможно было вообразить, как это сделано. Ну, представьте себе великолепную семерку, одновременно демонстрируемую и с точки зрения ковбоев Криса и бандитов Калвера. Увидев нас, бармен, в скобках назовем его пока так, лениво оживился. Добрый день, джентльмены. Желаете обедать или просто выпить? Сок, кофе, виски? То, что мы пришли пешком, его словно совершенно не удивило. Впрочем, англосаксы всегда славились демонстративным безразличием к чужим проблемам и причудам. Угодно бродить пешком по 40-градусной жаре? Ваше дело. Я посмотрел на часы. Да, 13.08, вполне время обеда. Бармен тоже посмотрел с интересом. Что это у вас? Где? Да вон, на руке. Он указал на мой золотой ланжин с репетицией, двумя секундомерами и прочими причиндалами, купленные в прошлом году в Париже. Часы. Что не приходилось видеть? Приходилось. Музей в Мельбурне. Видать, вы сильно богатый человек. Как вам сказать? Заскромничал я. Не бедный, а это память деда. Он всем своим внукам на память подарил нечто редкое Мне вот часы. «Хорошо иметь такого деда», — с долей зависти сказал бармен. «А что вам все-таки подать? Из свежего можно бифштекс или яичницу с беконом, консервы какие угодно. Пусть будет яичница», — согласился я. Виски все тот же дед велел пить только после захода солнца. Поэтому или пиво, если есть холодное, или холодный же сок, потом кофе. «Всего по два», — чисто механически уточнил бармен, «одно». Для убедительности я поднял вверх указательный палец. А он? Бармен посмотрел на Джонсона с легким недоумением. Он кришнаит. есть только пророщенный рис. Да и то раз в сутки. Смешно, правда? Кому что нравится, пожал тяжелыми плечами бармен. У нас тут неподалеку живет иудей. Так тот не употребляет ни кенгурятину, ни кроликов. Зато тащатся отфаршированные щуки, которые выписывает из самого Тайленбенда. У нас ее нет. А в озере Александрита хорошо на блесну ловится. Вот и я о том же. Похоже, хоть на кулинарную почвину, контакт начал устанавливаться. Минут через десять сам же бармен, а скорее всего и хозяин тоже, не имеющий в штате ни официантки, ни даже жены или дочки, поставил передо мной скромный обед. Но проблема оставалась, ее надо было решать. Может быть, все же выпить стаканчик виски? Разглядывая ассортимент бара, спросил я тоном борющегося с искушением недавно завязавшего алкоголика. Отчего же и не выпить? Согласился бармен, имени которого я пока не удосужился узнать. Но по законам психологии время для этого еще не пришло. Одному неудобно. Составите компанию. За мой счет, разумеется. Бармен, очевидно, лицемерить не умел. Но придерживался одних со мной принципов. Если бы он пил в одиночку в своем заброшенном у черта на рогах заведении, то спился бы давным-давно. Но выпить ему все равно хотелось. Я понял это по тяжелой грации, с которой он швырнул на стойку стакана и плеснул в них куда больше стандартной западной порции. Но и не 150. Конечно, как налил бы аналогичный русский буфетчик. Где-то граммов по 90 он налил. Зато и не водки, а виски градусов под 60. Выпили, не чокаясь, разумеется, и без тоста, а так, понимающе подмигнув друг другу. Наскоро съев яичницу, я предложил повторить, и возражения не встретил. Теперь пора было переходить к делу. Моего собутыльника, как я теперь знал, звали Саммерс. Неясно только, имя это было или фамилия. Уточнять я не стал, назвавшись в свою очередь Биллом. Знаешь, друг, издалека начал я, раскуривая сигару и протянув такую же бармену. Он ее взял, понюху и отложил в сторону. Очевидно, мой тон его насторожил. Дело в том, что у меня нет с собой подходящих денег. Да, к финансовым проблемам они здесь подходили, серьезно. Я еще и фразу не договорил, а Саммерс уже стал нависать надо мной, подобно какому-нибудь кенконгу вот ты и не пили вместе. Наш буфетчик хотя бы дослушал сначала. «Так что же ты?» — прорычал он на глазах, теряя человекоподобие. «Спокойно, парень, спокойно». Я тоже встал, показывая, что если я и уже его в плечах, то в остальном никак не уступаю. Я сказал подходящих, а не вообще. Тогда я чего-то не понял. Любые деньги — это деньги, если они есть. Вот именно. Мы с Джонсоном путешественники из Англии. Решили пересечь Австралию по рекам на Каноэ. Из Сиднея по Уолландили до марамбиджа Потом по морею до океана. «Все было хорошо, мы плыли почти три месяца, за десять миль до вашего занюханного городишка налетели в сумерках на полузатопленное бревно. И... и что?» С любопытством спросил бармен, смиряя свою агрессивность. «И все утонуло. Все припасы, все документы наличные деньги тоже. Осталось вот это». «Я выложил на стойку золотую монету в 20 крюгерандов чеканки 1920 года с заблаговременно пробитой в нем дыркой и продетой в нее золотой же цепочкой. Если ты, Саммерс, возьмешь эту плату за обед, а сдачу дашь нормальными бумажками, то мне хватит добраться до Аделаиды и связаться со своим банком, я думаю». Он посмотрел на меня более чем подозрительно. Но теперь явно видел во мнении фраера, захотевшего поесть и выпить на халяву, а просто возможного мошенника. Подожди. Извлек из нагрудного кармана нечто вроде телефонной трубки размером меньше пачки сигарет. Нажал три кнопки. Интересные средства связи. Намного компактнее радиотелефона и без торчащего штыря антенны. Кейси, здесь я. Можешь подойти? Прямо сейчас. Давай. Пушку? Ну, прихвати, хотя мне и своя есть. Слушкой меня не испугаешь, пользоваться я умею этим делом наверняка лучше здешних провинциалов, хотя кто знает. Но в наше время так откровенно в сельских чайных не разговаривали. Кейси появился на самом деле прямо сейчас, минут через пять. А какие здесь концы? Оказался парнем лет 30 в белых шортах и розовой рубашке. «На поясе массивное устройство в открытой кобуре похоже на револьвер с перламутровой рукоятью, а над левым карманом бляха вроде шерифской». «Начальник, твою мать!» — подумал я. «Если первым делом спросят документы, будут сложности. Не стрелять же мне в него на самом деле». Но документов дело не дошло. Впрочем, я же сказал Саммерсу, что все утонуло. «Какие проблемы?» Осведомился Кейси у Бармена, оглядывая нас профессиональным взглядом. Выглядели мы сообразно легенде. Костюмы достаточно заношенные, однако видно, что не дешевые. Видно, что сушились они после вынужденного купания прямо на теле. Щетина суточная, прически тоже в самый раз. Не вдаваясь в детали, Саммер сбросил на стойку перед шерифом мой брелок. «Как считаешь, это что-нибудь стоит? Парень задолжал мне два фунта, хочет расплатиться этим и получить сдачу» если внимательно смотрел монету и цепочку, подкинул на ладони. классически словно не в 21 веке, а в каком-нибудь 10. Попробовал на зуб, обернулся ко мне. Можете крупно прогадать. Насколько я понимаю, если продавать это по весу, получится фунтов 20. Но грамотный нумизмат наверняка заплатит в пятеро, если не больше. Начало прошлого века большой раритет. Смотри-ка, честный парень. Я здешних цен на золото и курсов валют не знал? Но по порядку величины так примерно и выходило. Я старший констебль полиции графства. Кроме того, его сын студент исторического факультета Мельбурнского университета. Что у вас случилось? Какая помощь требуется? Удачно выходит, подумал я, полицейский и одновременный историк. Грех не воспользоваться. Очень кратко повторив свою историю, я несколько раз назвал Кейси коллегой, пояснив, что я тоже историк, специализирующийся по европейской истории 18-19 веков, а также любитель водных видов спорта. «Я вам предлагаю такой вариант», — подумал, — сказал Кейси. «С отцом я расплачусь, потом мы поедем в Тайлинбенд, там у меня дом. По моему компу вы со своим банком получите деньги, тем самым сохраните свой раритет, окей?» «Как раз никакого ОТ я здесь не видел, но поедем» по дороге я постараюсь что нибудь придумать кейси приехал на большой желтой машине с полицейскими эмблемами на дверцах вопреки моему ожиданию внутри было прохладно несмотря на то что стояла она на самом солнце пьете хорош кондиционер вернее хорошие аккумуляторы наши без подзарядки мотором сели бы через полчаса по дороге мы болтали о том осем и одновременно я внимательно присматривался к специфике управления автомобилем Принципиально ничего сложного. Одно только меня расстроило. Перед пуском двигателя Кейси засунул в щель плоскую карточку, вроде визитной. Значит, чужую машину даже при крайней необходимости угнать не удастся. Плохо. Ограничивает возможности в случае гипотетических заварушек. Вопросов я старался не задавать, а фразы строить как можно нейтральнее, избегая любой конкретики. Машина шла хорошо, миль под 60 в час. Причем очевидно, что управлялась бортовым компьютером. Роль водителя ограничивалась лишь тем, чтобы в случае необходимости несколько корректировать траекторию движения и скорость. Как бы, между прочим, я заметил, что все же предпочитаю продать брелок с максимальной выгодой здесь, из за наличные, поскольку ни банковским счетом, ни вообще помощью кого-либо из известных мне людей воспользоваться не могу. Кейс это крайне удивило. Видите ли, я заключил очень серьезные пари. Совершенно в духе 19 века. У меня с женой есть старинная парусная яхта 400 тонн. И в прошлом году мы отправились в кругосветное плавание с условием абсолютно подражать обычаям и техническим возможностям излюбленной нами эпохи в том числе не пользоваться современными средствами связи, вообще достижениями нынешней цивилизации. От момента выхода из Думбартона и до возвращения я могу рассчитывать только на ресурсы, имеющиеся на борту, или на то, что сумею добыть без посторонней помощи. Все свои капиталы я перевел в наличные деньги, они хранятся в сейфе призрак Сама же яхта, высадив нас в Сиднее, пошла в обход Австралии за заходом на острова Фиджи в Новую Зеландию. В ближайшие дни она должна принять нас на борт в Аделаиде, так что мне просто нужны деньги, чтобы добраться туда и прожить какое-то время. — Вы что же, связи с яхты не имеете? — поразился Кейси. — Именно так. В этом вся и прелесть. Как можно испытать чувство путешественника позапрошлого века, зная, что в любую секунду стоит только позвать, тебя непременно спасут в любой ситуации. Вы читали, дети капитана Гранта Жюля, верно? Кажется, в детстве смотрел что-то такое по стерео. Там люди путешествовали на фургоне через Австралию. Бедный Жюль, верно, подумал я. Впрочем, целых 200 лет прошло. Однако же, Робинзона Круза, я помню почти дословно, у нас в детстве не было стерео. А если бы вы потерпели аварию не в десяти милях от обитаемых мест, в горах, посередине континента, старался бы выбраться и оттуда. Или... Точно так же себя чувствовал, например, Ливингстон в дебрях Африки или первооткрыватели вашей же Австралии. Сурово. Разумеется, зато когда я вернусь домой, я могу выиграть 100 тысяч фунтов плюс возмещение дорожных расходов. Неплохо, кивнул Кейси вдруг обратил внимание на моего спутника. Мистер Джонсон, кажется, отчего он в время молчит? Глухонему или языка не знает? Он швед? Я же говорил вашему папаше он буддист. Всповедует ни деяния, ни мысли. Главное, он постоянно спокоен. Даже когда тонули он не делал ничего. Тогда зачем он вам? С ним интересно. Что сейчас делаете вы, я представляю, что он придумает никогда. Кроме того, он очень сильно и знает 12 языков. В путешествиях это полезно. Вам интересно, когда вы тонете, а он ничего не делает? Конечно. Когда вы тонете, а он делает не то, гораздо хуже. Мы разговаривали, а я все отчетливо и понимал, что полицейский мне не верят и что вскоре поступит очень для меня нежелательно, что же значит так суждено. Я не сумел убедительно сыграть роль сумасшедшего путешественника, допустил прокол, незамеченный мной, но очевидный для Кейси. А чего же вы хотите? В нашем времени выходец из середины девятнадцатого века, пусть даже такой крутой, как Стэнли или лорд Джон Рокстон, спалился бы еще быстрее, чем я здесь. Ничего-ничего. Не зря я больше люблю играть в преферанс на последней руке, пусть делает свой заход. Все равно потом все будет как должно, и не иначе, в противном случае для чего было все остальное. Кейси привез меня в свой провинциальный полицейский участок, нормальный двухэтажный дом, где внизу помещался офис, а наверху его трехкомнатная квартира. Вы не против, сэр, если ваш спутник подождет внизу? Очень вежливо спросил Кейси, но его тон и взгляд не предполагали моего несогласия. Разумеется, я кивнул утвердительно, хотя для порядка следовало бы повозмущаться, заявить протест или просто спросить холодно, что все происходящее значит. Только скажите своим людям, в скобках, а в участке пристальное внимание к нам проявили сразу три рядовых полицейских, тоже снабженных местными пистолетами, пусть у угостят Джонсона чаем и дадут ему почитать газету или журнал, и без грубости он этого не любит. Когда мы поднимались по лестнице, Кейси спросил очень по-человечески. Вы так беспокоитесь за своего приятеля. А он, наверное, даун? Ну и что? Ответил я по-одесски. Были бы вы дауном. Стоило к вам относиться хуже, чем к нормальному человеку? И уверены вы, что мы с вами нормальнее его? Значит, все-таки даун. Ответил Кейси не мне, а себе на вопрос. Неплохая у него была наверху комната. Ухоженная, чистая, на пухах масок Хотя и компьютер с огромным монитором тоже присутствовал. Совершенно другого вида, чем наши, но ошибиться в назначении прибора было невозможно. Кейси сел за стул, указал мне на кресло напротив. Как бы ни взначай, достал из кобуры свой пистолет, положил перед собой. Вы позволите? Помню уроки Сашки Шульгина, я взял эту пушку быстрее, чем он успел опомниться. Осмотрел, повертев в пальцах, догадался о принципе действия, в скобках нечто электроимпульсное, поскольку нормального дульного отверстия не имелось, а торчали в этом месте две похожие на электроды проволочки и окружающие их кольцо светлого металла. С любезной улыбкой протянул обратно рукоятью вперед. «Возьмите, господин главный констебль». «Сообразили, что, во-первых, я вам не враг, а, во-вторых, не в свои игры ввязывайтесь?» И тут же для убедительности выдернул из-под мышки свою беретту, крутанул за скобу на пальцы, тоже положил на стол перед собой. «Можно посмотреть?» — спросил достаточно ошарашенный моими фокусами парень, протянув руку к пистолету. Запросто, в том же неуловимом глазами темпе. Я выдернул из рукояти магазин, передернул затвор, поймав патрон в полете и протянул ему уже безопасное оружие. Да, я же говорил, начало 20 века, очень просто и надежно. Наверняка лучше вашего оружия, а теперь быстро, чем я вам не понравился. Чьего шпиона вы во мне увидели? Нет, выдержка у парня была хорошая. Шпиона? О чем вы? Я просто догадался, что здесь вы не жили. На Земле, я хочу сказать, профессор истории, смешно. Вы не со звезд прилетели? Хороший вопрос. Уже по их телевизору я узнал, что к звездам они летают. Причем куда проще, чем у Ефремова. Примерно так, как в попытке к бегству. Без всякого релятивизма. За месяц на сто парсек и обратно. Это было странно для меня, ибо одно дело фантастика, другое реальные межзвездные перелеты. Это может показаться странным, Но собственные приключения я за фантастику не воспринимал. Тут, как понятно, любому совсем другое дело. К звездам летали Альба и ее друзья, но они жили в 23 веке, и принципы космогации у них были, я бы сказал, более традиционные. Давайте, молодой человек, разговаривать как серьезные люди. В чем вопрос? Отчего вы не согласны видеть во мне соотечественника? Тут я очевидным образом блефовал, поскольку не смог бы выдержать даже пятиминутного допроса. Но ведь издаваться без боя тоже глупо. Был бы я шпионом или агентом инопланетян, наверняка сумел бы подготовиться так, чтобы комар носу не подточил. Легенда, документы, деньги, само собой. Согласен, Кейси выглядел умным человеком, причем не имеющим законченной депутезы, ради которой стоит стрелять или вызывать группу захвата. Он сам недоумевал и ждал разъяснений, которые могли бы снять его недоумение. Монета. Ваш монета. А что? Тут уже я искренне не понимал, хотя вы историк. Как же вы не знаете? Южноафриканский союз прекратил свое существование в 1925 году. С тех пор нет такого государственного образования. А последние выпущенные им золотые монеты как раз в 1913 году. Именно в 20 крюгерандов и крайне малом тиражом. Стоит сейчас на коллекционном рынке до 500 тысяч фунтов. В зависимости от сохранности. Ваш с отверстием для цепочки. и Это снижает его цену. Но 1300 минимум он стоит все равно. А вы хотели отдать его за 20 фунтов. Отец был взял. А я ведь не только историк. Я еще и нумизмат. Здорово. Вот это здорово. Провал, но элегантный. Не на банальном незнании, как зовут нынешнего британского короля или королеву в скобках, а я этого действительно не знаю. Кто такой сноб Это человек, который желает, чтобы упавшая на голову доска была непременно из красного дерева. Вот и я тоже. Как бы я у нас в московском клубе нумизматов попытался загнать константиновский рубль за пятерку. Впрочем, у нас бы как раз взяли без звука, втихаря хихикой и потирая руки. Но парню-то я сейчас что отвечу? А если? Вообще я рад, что встретился именно с вами, Кейси. Другим пришлось бы объяснять гораздо дольше, на каком принципе действуют ваши звездолеты. На хроноквантовом это означает достаточно сказано Следовательно, о хроносе вы имеете полное представление. Ну вот, я пришел к вам в гости из параллельного времени. Увы, случайно. Почему и подготовиться не успел. А с монеткой? У нас это вполне нормальное платежное средство. Конечно, в свободном обращении их нет. Бреттон-Вудский договор признает золотой стандарт чисто номинально, но любой банк и ювелир примет любую золотую монету из расчета 35 долларов за тройскую унцию. Не предполагал, что у вас произошла эта коллизия с ЮАС. Сожалею. Лучше было бы предложить вашему родителю русский золотой червонец или суверин короля Георга. Надеюсь, эти державы у вас еще существуют? Русский червонец подошел бы, а суверин? «Тоже достаточно большой раритет», — машинально ответил Кейси, а потом до него дошел полный смысл сказанного мною. В следующие полчаса парень засыпал меня вопросами, причем, как я понял, он и удовлетворял вполне понятное любопытство историка и продолжал допрос, рассчитывая подловить меня на незнание того, что знать я должен даже в рамках легенды, и наоборот. Но уж тут ему ловить было нечего. Для простоты я представился выходцем из своего подлинного 1984 года и в свою очередь принялся выяснять, где образовалась развилка в здешнем варианте. «Знаете что?» – предложил мне наконец Кейси явно утомленный обилием информации и эмоциональным стрессом. «Давайте вы поживете у меня денек-другой, прочитаете несколько моих учебников, тогда нам будет легче общаться, а потом?» «Что потом? Представите меня широкой научной общественности?» Мне бы этого не хотелось. Скажите лучше, есть реальная возможность уже обратить мою монетку в живые деньги? Яхта придет за мной дня через три, не раньше. Да и на ней, пригодных к употреблению, в вашем мире денег нет. Только золото, которое и так, и так придется реализовывать. А что, яхта действительно существует? Опять удивился он. Дорогой друг, с опломбом произнес я. Запомните, к лжи я прибегаю только в самых критических случаях. Обычно же стараюсь говорить правду. И яхта есть, и моя жена на ней, и приличная сумма золотых монетах всех стран мира, которые в нашей реальности их чеканили. Кейси даже задохнулся от восторга. Так это же фантастическое богатство. Монеты, отчеканенные в нашем общем прошлом, почти все давно уже раритеты, а выпущенные в параллельной реальности будут немедленно признаны элементарными фальшивками кто у вас купит испанский дуплон 1980 года, если все знают, что там последние 150 лет обращаются бумажные и серебряные песеты, разве что для юмора или навес. Да, это правда. Но все равно, конечно, поэтому я и предлагаю продать для начала мой кругерант. Ваша доля за комиссию – половина, после чего до тех пор пока, в скобках «и если» Я не найду способа вернуться домой. Вы можете поступить ко мне на службу в качестве консультанта, и референта, компаньона, в конце концов. Миллионером вы станете гарантированно. Два-три десятка сверхдорогих монеток мы найдем. Кроме того, вместо скучной полицейской службы получите возможность заняться практической историей, повидать мир и так далее. Соглашайтесь, Кейси, не прогадаете Вербовка была проведена стремительно и вполне успешно. Да и какой разумный человек отказался бы от предложенных условий? Тем более не в шпионы же я его вербовал. И Кесси это понял. Пожалуй, я соглашусь. Мне и самому смертельно надоело носить эту бляху. Но иначе на учебу не заработаешь. Отец от своего кемпинга имеет только-только, чтобы прокормиться самому. Но мы с вами заключим контракт? Хотел бы я знать, что в этом контракте может быть написано. Пожалуйста, составьте. Только вряд ли он будет иметь юридическую силу, раз я сам здесь как бы не существую. Мне кажется, я рискую гораздо больше. Я сейчас отдам вам монету цену в полмиллиона. Вы тут же меня арестуете и сдадите в местный аналог ФБР или МИ-5, как альтаирского шпиона. Деньги останутся вам, а я, скорее всего, исчезну бесследно поскольку действительно не существую в вашем мире. Убедительно? Мне кажется, ваш мир стоит на гораздо более низком моральном уровне, чем наш. И я мог бы задержать вас прямо сейчас, по обоснованному подозрению. В том, что инопланетянин? Нет, куда проще. В том, что вы агент южноафриканских террористов. Они, кстати, не так давно учинили крупное побоище в Дурбане, но и в этом случае монета была бы приобщена к делу. Подумать, что я могу ее украсть. Возмущение Кейси было неподдельным. Черт его знает. Возможно, они и вправду здесь такие честные. Ладно, извините. Наш мир на самом деле пожестче вашего. Еще узнаете. Поэтому скрепим наш договор просто рукопожатием. Я остаюсь у вас. Читаю ваши книги. Вы отправляетесь в Мельбурн, в Сидней. Не знаю. Продаете Крюгерант возвращаетесь с деньгами. Потом мы едем в Аделаиду на встречу с призраком. Заодно неплохо бы обзавестись какими-нибудь документами. У вас нет знакомых, которые могли бы выдать мне какую-нибудь справку взамен утопленного паспорта? Я опасался, что такой вопрос вызовет у честного констебля очередной взрыв праведного гнева. Но он отреагировал совершенно нормально. Подумаем. Очевидно, в этом случае я грани дозволенного не перешел. А пока приведите моего друга Джонсона, Скажите своим подчиненным, что я ваш гость и заслуживаю должного уважения, и потом покажите мне ваш городок. Я не собираюсь сидеть здесь безвылазно. Хорошо. Но все же ваш Джонсон странный парень, нет? Не более, чем вы или я. Узнаете его поближе, измените мнение. И последнее. Мне не слишком приятно об этом говорить. Но если возникнут недоразумения, у ваших людей против нас нет шансов. Так что давайте их избегать. На моей земле выживают только профессионалы. Для убедительности я продемонстрировал Кейси еще одну штучку. Выхватил по-прежнему незаряженный пистолет из заднего кармана левой рукой. Пять раз щелкнул курком, направляя ствол каждый раз на разную цель. Перекинул Беретту в правую руку и забросил ее в плечевую кобуру. Все заняло от силы три секунды. Видели? И все пять раз я попал бы в консервную банку на сто футов. В магазине пистолета 18 патронов. Смените обойму еще секунды. Так что человек 20-25 я положил бы раньше, чем они достали бы свои пушки. Так и живем. Убедительно, вздохнул Кейси. Обещаю, недоразумений не будет. Но и вы держите себя в руках, а то неправильно поймете чей-то неловкий жест. Вот за это не беспокойтесь. Когда все вокруг умеют то же самое, что и ты, особенно нервные тоже не выживают. Полицейский зябко передернул плечами. Небось подумал, ну и монстры же они там у себя.